Глава 63. Он не романтия. Сделав несколько шагов вперед, Клейн увидел своего клиента, одетого в черный официальный костюм. В его руке блеснула инкрустированная золотом деревянная трость, а из-под приплюснутой шляпы котелка торчали короткие светлые волосы, беспорядочно выглядывающие из края головного убора. Из-под него же торчал длинный, слегка изогнутый кончик носа, напоминающий орлиный клюв. «Доброго дня, мистер Майер!» «Здравствуйте, мистер Моретти!» Джойс снял шляпу и вежливо поклонился в знак приветствия. «Хотел поблагодарить вас за помощь, Анне. Она без умолку расхваливает вас!» Клейн слегка усмехнулся. «Я ничего особенного не сделал. А вашей невесте стоит благодарить себя!» Без упорства и стремления невозможно преодолеть подобные мрачные события в жизни. После обмена любезностями Клейн не сдержал внутренней усмешки. Что это, если не маркетинговые техники взаимной лести? «Честно говоря, я до сих пор не верю, что вернулся домой живым. Это кажется чудесным сном, как и то, что мне удалось преодолеть трагедию и мрак». Джойс задумчиво покачал головой и, не дожидаясь ответа, продолжил. Вы с первого взгляда поняли, кто я. Дело в моем носе, о котором для гадания наверняка упоминала Анна. Или вы предвидели мой визит? У меня есть подробная информация о вас, а для провидца этого вполне достаточно». Клейн специально ответил с наигранной таинственностью, напуская на себя загадочный вид. Посетитель явно был слегка ошарашен таким ответом, но через десяток секунд встрепенулся и ответил с легкой улыбкой. «Мистер Моретти, я бы хотел попросить вас погадать мне». И тут его внимание привлекла одна деталь. Этот человек назвал себя провидцем, а не прорицателем. «Конечно, пройдемте в цитриновую комнату», — Клейн указал в сторону нужного помещения. В этот момент он поймал себя на мысли, что сейчас ему бы очень пошло облачиться в черную мантию и говорить как можно тише и меньше, стараясь выглядеть как можно более таинственно. Оказавшись перед входом, Джойс взял на себя инициативу и открыл дверь, а затем аккуратно осмотрел окружившее пространство. Клейн же, воспользовавшись моментом, дважды тихоньку стукнул себя между бровями. Посетитель присел, по-прежнему держа в руках трость. Свободной рукой он поправил черный галстук бабочку и неспешно заговорил. — Господин Марете, прошу вас растолковать мои сны. — Сеанс о неромантии? — переспросил Клейн, делая вид, будто предвидел такую просьбу. В ауре его собеседника присутствовали блеклые пятна, от светлых до более темных, Но ни одна область еще не достигла уровня болезни. Однако ментальную зону покрывал синий цвет, раздумья, темнота которого явно указывала на тяжелое состояние. Джойс кивнул. «С тех пор, как Клевер прибыл в гавань Энмата, мне каждую ночь снится один и тот же сон. Настоящий кошмар. Я знаю, что это». Тень воспоминаний, оставшаяся после трагедии, и обратиться следует скорее к психологу. Но подозреваю, что сон необычный, поскольку не меняется. Совсем. Обычно, даже если сюжеты повторяются, детали всегда отличаются, а тут нет. Часть их я не помню, но оставшиеся в памяти совершенно идентичны. Правицы считают подобные сны откровениями богов. — ответил Клейн, будто стараясь успокоить клиента. — Не могли бы вы описать свой поподробнее? Джойс прикрыл рот кулаком и на пару мгновений задумался. — Начинается все с моего падения в океан, цветом напоминающий грязную кровь. Падаю я с носа судна, но меня кто-то хватает. Лица его не видно, но чувствую, что человек очень силён. И сам я точно так же держу кого-то, пытаясь спасти от падения. Точнее, мы знакомы. Это один из пассажиров, Юнис Джин. Он тяжелый и постоянно дергается, из-за чего у меня очень быстро кончаются силы. Я разжимаю пальцы, видя, как Юнис с душераздирающим криком летит вниз и исчезает в кровавой пучине. В этот момент хватка моего спасителя тоже ослабевает... Я отчаянно машу обеими руками в попытке ухватиться хоть за что-нибудь, но безуспешно. И падаю. Но до воды не долетаю, потому что просыпаюсь в холодном поту». Клейн поднял руку и сделал свой привычный жест, притворяясь, что размышляет над услышанным. А выдержав паузу, обратился к Джойсу. «Господин Майер». Простые кошмары, похожие или продолжающие друг друга, можно объяснить психологическими проблемами и тревогой, то есть у них всегда есть корень. Но возникновение абсолютно идентичного сна из раза в раз — это не что иное, как попытка духовного мира связаться с вами. По сути, знак, посланный богами. Уловив недоверчивый взгляд, Клейн пояснил, «Не сомневайтесь, духовность обычных людей тоже нередко заявляет о себе». Я не могу узнать, что именно произошло на Клевере, но вижу, что имела место настоящая трагедия, которая все еще отбрасывает на вас глубокую-глубокую тень». Увидев легкий кивок Джойса, провидец продолжил. «На корабле вы, должно быть, не просто испугались, а пришли в настоящий ужас, и в таком состоянии абсолютно естественно упустить множество деталей вокруг, включая важное, но это не значит, что они потеряны. Вы просто не обратили на них внимания, но видели и сохранили в памяти. Понимаете? И через сон вам пытаются напомнить об одной из таких деталей, поскольку она по какой-то причине действительно важна. Клейн вспомнил это назойливое ощущение, которое преследовало его, когда записи оказались в руках Рея. Это был похожий случай, но разве что он был проницательнее, его духовность более развитой, а знания в оккультизме обширнее. Именно поэтому ему удалось практически сразу все вспомнить. Провидец посмотрел на Джойса. «Этот господин Юнис Джин, который упал в Кровавый океан. Может, там, на корабле, он просил вас о чем нибудь но в итоге не избежал своей участи?» Джойс как-то неестественно сжался, несколько раз открыл рот, будто собираясь силами, но ответить смог далеко не сразу. «Да, но...» Я совершенно не был к нему расположен. Возможно, даже спустя несколько дней или даже неделю вы увидите в газетах, какой он жестокий и отвратительный. Настоящее чудовище. Он изнасиловал и убил по меньшей мере трех девушек, бросил младенца в море и возглавил ту банду, которая расправилась с пассажирами и экипажем. Невероятно подлый и гнусный человек. Да к тому же тяжелый. При всем желании... «Это бы свело меня в могилу!» «Я вовсе не осуждаю вас!» Клейн решил сразу озвучить свое мнение. «Просто ваши сны говорят мне о том, что вы сожалеете. Сожалеете, что отпустили его руку. Если считаете убийство мистера Джина правильным поступком, то почему у вас мучает совесть? Настолько сильно, что каждую ночь вы видите, как разжимаете пальцы?» «Сам не знаю...» Джойс задумчиво покачал головой. Провидец задумчиво потер лоб, пытаясь подобрать нужные слова. «Учитывая ваш рассказ, я должен спросить, не уступили ли вы что-нибудь в этой ситуации? Возможно, что-то связанное с самим мистером Джином или его просьбой. Возможно, были какие-то особенные жесты и все в этом духе. Я не могу проникнуть в ваши воспоминания, поэтому, пожалуйста, постарайтесь вспомнить самостоятельно». «Нет. Разве что это...» Юнис успел сказать нечто вроде «Сдаюсь, пощади», пробормотал джойс с полной сомнений. Клейн по-прежнему мог лишь высказывать догадки, основываясь только на описании сна. «Как думаете, Юнис Джин был бы полезен...» Останься он жив. Может, чтобы что-то доказать или объяснить?» Собеседник на мгновение нахмурился. «Возможно, мне всегда казалось, что конфликт на Клевере возник слишком внезапно и развивался слишком быстро, словно потайные злые желания в сердцах всех людей одновременно и бесконтрольно вырвались наружу. Это ненормально. Совершенно ненормально. Может, может быть... «Я хотел бы допросить Юниса и спросить, что подтолкнуло его на нечто подобное, ибо такое поведение больше напоминало одержимость злым духом». Вспомнив описание сна еще раз, Клейн уверенно сказал своим наигранным мистическим голосом. «Нет, это не все». А? Джойс слегка вздрогнул от неожиданности. Клейн скрестил руки и вскинул подбородок, угрюмо глядя Джойсу прямо в глаза, а его голос оставался тихим, но сильным. Все, на что вы не обратили внимания, в совокупности может привести к пугающему выводу. Ваша духовность говорит вам, что есть человек, вызывающий немало подозрений. Тот самый, кто держал вас, не давая сорваться, но в конце концов разжал пальцы. Понимаете, в этой истории главной угрозой может быть именно он, поскольку когда-то ваша жизнь была в его руках, и, возможно, этот человек спас вас». Джойс тяжело выдохнул и откинулся назад, с глухим стуком ударившись о спинку кресла. Затем внезапно вскочил на ноги, от чего то пошатнулась и едва не упала. Капля пота медленно стекла с его лба, а в глазах читалось смятение. «Господин Трис», — произнес мистер Майер еле слышным шепотом. «Он был круглолицем добряком» слегка застенчивым, но храбрым, героем, спасшим немало выживших». Провидец молчал, не желая сбить с мысли своего клиента, поэтому просто ждал. Внезапно на лице Джойса появилась легкая улыбка. «Я понял. Спасибо за ваше толкование. Возможно, мне стоит обратиться в полицейский участок». Он достал бумажник и вынул купюру достоинством в Суле. «Ваша помощь неоценима, мистер Моретти». Джойс протянул Клейну деньги. «Неоценимо. Что ж, я бы не стал спорить, заплати он мне хоть 10 фунтов. Сули? Они с невестой очень похожи». Клейн с полуулыбкой взял деньги, старательно сохраняя таинственный ореол вокруг себя. Посетитель облегченно вздохнул, надел шляпу-котелок и развернулся к выходу. Отперев замок, он вдруг обернулся и с чувством произнес «Спасибо вам, мастер Моретти». «Мастер?» Провидец мрачно усмехнулся и проводил Джойса взглядом, пока тот не покинул комнату, что-то бормоча себе под нос. Похоже, на клевере произошло нечто невообразимое. Если бы только капитан был здесь, то дополнил историю мистера Майера, и, возможно, пазл сложился бы.